6 бронетранспортеров, около 500 человек убитыми и не менее 200 ранеными. Подбит один самолет противника. Командир 2-й стрелкового батальона 2-го полка 43-й стрелковой дивизии майор Никодимов. Из протокола допроса красноармейца 82-й отдельной штрафной роты Миколякова Игоря Сергеевича.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 И что же вам на это сказал, Леонов?» «Дословно? Ну, примерно так. Куда ты отсюда денешься?» «Вон, за воротами вертухаи со стволами стоят, а мы тут сидим. Вот на фронт попадем, там и посмотрим. Грядишь и повернется к нам фортуна переда». Кого он имел в виду, когда говорил про вертухаев?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 «Да, Леонов у него это полено отобрал. Да как, даст, тот и упал сразу». «Что, так прямо и отобрал?» «Да я толком и не видел. Видно было, как он сидел и разговаривал. Потом вдруг раз, и уже на ногах стоит. А этот с поленом лежит. Второй тоже упал, и я и не понял даже, почему. Потом третий, а Леонов спокойно так стоит».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 «Здесь я гранату нарисовал. Похоже?» «И для чего это нужно?» А Леонов сказал, «Так гранату можно точнёхонько в самую маленькую дырку засунуть. Куда забросить трудно или вовсе нельзя? Или за угол высунуть? И она взорвётся в воздухе, так осколков будет больше, и полетят они дальше». «И что на это художество, ваш ротный, сказал?»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 Там два бойца стали ленты заряжать, а Старшой сел документы немецкие читать. Старшой? Так уже стали Леонова называть так. Кто? Да как-то все понемногу. Я не помню, кто то первый сказал. И что же? Леонов документы немецкие читал или просто так листал?